«Парень из преисподней». Глава первая. Ну и деревня. Сроду я таких деревень не видел и не знал даже, что такие деревни бывают. Дома круглые, бурые, без окон, торчат на сваях, как сторожевые вышки. А под ними чего только не навалено. Горшки какие-то здоровенные, коры, ржавые котлы, деревянные грабли, лопаты... Земля между домами глинная, до того она выжжена и вытоптана, что даже блестит. И везде, куда ни поглядишь, сети сухие. Что они здесь этими сетями ловят, я не знаю. Справа болото, слева болото. Воняет, как на помойке. Жуткая дыра. Тысячу лет они здесь гнили, и если бы не герцог, гнили бы еще тысячу лет. Север. Дичь. И жителей, конечно, никого не видать. То ли удрали, то ли угнали их, то ли они попрятались.